С ним жили четверо беззаветно преданных сообщников: легконогий гигант-волк по прозвищу Чернокрылый, симпатичный карлик по имени Омба, великан-монгол по имени Гонг, язык ему выжлебелые люди и несказанно прекрасная девушка еврозейка, которая из неразделённой любви к человеку и постоянного страха за его личную безопасность иногда не брезговала даже нарушением законности. Человек отдавал распоряжения своей команде из-за чёрной шёлковой ширмы. Даже Омбе, симпатичному карлику, не дано было видеть его лицо. Я мог бы буквально часами, не бойтесь, не буду, водить вас, читатель, насильно, если понадобится, взад и вперёд, через китайско-парижскую границу. До сих пор я считаю человека, который смеялся кем-то вроде своего героического предка, ну, скажем, Роберта Эли. Но эти нынешние мечты и сравнить нельзя с теми, что владели мною в 1928 году, когда я считал себя не только прямым потомком человека, но и его единственным живым и законным наследником. В том 1928 году я был вовсе не сыном своих родителей, но дьявольски хитрым самозванцем, выжидавшим малейшего просчёта с их стороны, чтобы тут же, лучше без насилия, хотя и оно не исключалось, открыть им своё истинное лицо. Но не желая разбить сердце своей мнимой матери, я предполагал наградить её в моём преступном мире каким-то пока неопределённым, но несомненно королевским званием. Однако самым главным для меня в 1928 году была постоянная бдительность. Играть им всем на руку, чистить зубы, причёсываться и изо всех сил скрывать свой природный дьявольски жуткий смех. В действительности я был далеко не единственным, живым потомком и законным наследником человека, который смеялся. В клубе было 25 команчей, 25 живых потомков и законных наследников человека, и мы все с зловещими незнакомцами кружили по городу, чуя возможного врага в каждом лефтёре. Сдавленным, но отчётливым шёпотом отдавали приказания науха своему спунелю и вытянув указательный палец, брали на мушку учителей арифметики и напряжённо, неустанно выжидали, когда же наконец представится случай вселить ужас и восхищение в чью-то простую душу.